Глава третья. Величие человека. В чем оно проявляется? Человеческую натуру можно рассматривать двояко, исходя из конечной цели существования человека, и тогда он возвышен и ни с кем не сравним, или исходя из обычных присущих ему свойств, как мы судим о лошади или собаке, по обычным присущим им свойствам, Резвости бега — это анимум арценди, стремлению отогнать, и тогда человек низокоотвратителен. Эти два возможных пути суждения о нем привели ко множеству разногласий и философских споров, ибо одни, оспаривая других, утверждают, человек не рожден для этой цели, потому что все его поступки несовместны с ней. А те, в свою очередь, твердят, эти низменные поступки просто удлиняют путь к цели. Вот и все. Пункт первый. В качестве итога всему, что касается его чувства собственного ничтожества. Мысль. Величие человека тем и велико, что он сознает свое горестное ничтожество. Дерево своего ничтожества не сознает. Итак, человек чувствует себя ничтожным, потому что сознает свое ничтожество. Этим-то он и велик. Чтобы чувствовать себя ничтожным, нужно обладать способностью чувствовать. Разрушенный дом лишен этой способности. Своё ничтожество чувствует только человек. «Эго вир — «я человек испытавший» величие человека в его способности мыслить. Я легко представляю себе человека безрукого, безногого, безголового, ибо только опыт учит нас, что голова нужнее ног. Но не могу себе представить человека, не способного мыслить. Это уже будет не человек, а камень или тупое животное. История Леон про «Щуку и лягушку». Сколько раз ее уже повторяли, не меняя ни сути, ни формы. Если бы какое-нибудь животное умело что-то делать по подсказке разума, а не инстинкта, и умело говорить по подсказке разума, а не инстинкта, как оно говорит, когда охотится и предупреждает себе подобных, что настигла или упустила добычу, оно говорило бы и о том, что еще больше его затрагивает, например, Перегрызите эту веревку, она больно врезается мне в тело, а я не могу до нее дотянуться. Попугай, который чистит свой клюв, хотя он совершенно чистый. Действия арифметической машины больше похожи на действия мыслящего существа, нежели животного. Но у нее нет собственной воли к действию, а у животного она есть. Мысль — все достоинство человека в его способности мыслить. Ну, а сами эти мысли, что о них можно сказать? до да чего же они глупы? Итак, мысль по своей природе замечательна и несравненна, и только самые диковинные недостатки, способные превратить ее в нелепость. Так вот, их полным-полно — и притом донельзя смехотворных. Как она возвышенна по своей природе и как низменно из-за этих недостатков. Человек всего лишь тростник, слабейший из творений природы, но он тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся вселенная. Довольно дуновение ветра, капли воды — Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная, человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает. Итак, все наше достоинство в способности мыслить. Только мысль возносит нас отнюдь не пространство и время, в которых мы ничто. Постараемся же мыслить благопристойно. В этом основан нравственности. Мыслящий тростник. Наше достоинство не во владении пространством, а в умении здраво мыслить. Я ничего не приобретаю, сколько бы ни приобретал земель. С помощью пространства вселенная охватывает и поглощает меня как некую точку. С помощью мысли — Я охватываю всю вселенную. Нам следует повиноваться разуму беспрекословнее, чем любому владыке, ибо кто перечит владыке, тот несчастен, а кто перечит разуму, тот дурак. Чихает ли человек, справляет ли надобность, на это уходят все силы его души. Тем не менее, подобные действия, будучи непроизвольными, нисколько не умаляют величие человека. И хотя он делает это самолично, но делает не по своей воле, не ради помянутых действий, а совсем по другой причине. Следовательно, никто не вправе обвинить его в слабости и в подчинении чему-то недостойному. Человеку не зазорно отдаться во власть горя, но зазорно отдаться во власть наслаждения. И совсем не в том дело, что горе приходит к нам незваным, а наслаждения мы ищем. Нет, горе можно искать и по собственной воле, отдаваться ему во власть и при этом ничуть себя не унижать. Но почему все-таки, предаваясь горю, разум окружает себя ореолом величия? а, придаваясь наслаждению, покрывает позором. Да потому что горе вовсе не пытается нас соблазнить, не вводит в искушение. Это мы сами по собственной воле склоняемся перед ним, признаем его власть и, значит, остаемся хозяевами положения. Мы покорны себе и только себе. Меж тем, как наслаждаясь, становимся рабами наслаждения. Умение распоряжаться, владеть собой, всегда возвеличивает человека. Рабство всегда покрывает его позором.